Глава 49. Только бы не выйти из хроник случайно, подумал Витя и нервно откусил мешающий кусочек кожи с большого пальца. Он глянул за окно. Чарующая кромешная тьма, никаких очертаний или намеков на предметы. Витя замер на мгновение, подумав, что никогда на самом деле не видел настоящую темноту. Перед глазами всегда небольшие разноцветные точки, отражающие ограниченность восприятия мира с помощью зрения, даже если закрываешь веки в темной комнате без света. Но этот мрак иное дело. Он ровный и мягкий, кажется, так и норовит окутать и поглотить. Виктор сел в кресло и отвернулся от окна, плавно положив руки на подлокотники. Мозг неистово требовал отдыха, отказывался активно работать и видеть возможности исправить ситуацию. Так ли выглядит отчаяние, когда пассивно сидишь, разглядывая собственные ладошки, подмечая интересное сочетание линий, а вокруг все рушится. И ты не можешь заставить себя поднять голову. Нейроны мозга напрочь отказываются посылать телу импульсы действовать. Они будто спрятались каждый в свой маленький кокон и свернули лапки, не желая дружить друг с другом. Витя заметил на ладони пересечение полосок звездой и провел по ней указательным пальцем. "Эй, девушка", окликнул он голосовую помощницу, желая хоть с кем-то обсудить сложившиеся обстоятельства. "Почему Вселенная так несправедлива ко мне?" Вселенная не несет ответственности за формирование личности, отрапортовала девушка. Видите, показалось, будто тон ее был издевательским, с насмешкой, и он вскочил заорав: "А кто несет? Думаешь, я виноват в этом безумии?" Холодная леди ответила и на этот вопрос, не видя подвоха. При инициации мира за основу берется последний мир рода родившейся сущности монотонно начала она краткий курс обучения, которая в свою очередь впитывает внешние данные и формирует персональные жизненные установки. Этот набор умозаключений и называется впоследствии личностью. Да, подумал Витя, закатив глаза, не дождаться от железяки человечности. Он подошел к стене, уперся лбом в неровную кирпичную кладку, покачивая руками. А у Велеса теперь руки тряпочки. Он больше не сможет мне помахать стоя у входа в свою деревянную хижину. Виктор развернулся и сполз на корточки, царапая спину о выпоклые крошки бетона. Крепко сжал руки в замок, до боли в суставах пальцев и запросил состояние миров потом себя пожалею, подумал он и начал ходить из угла в угол, задавая голосовой помощнице вопросы один за другим. Сейчас все реальности были в норме, но это может измениться в любую секунду, поэтому он запустил параметр уведомления, если что-то начнет перестраиваться. Некоторые пункты остались под завесой тайны, Например, местоположение центра управления мирами и хроник вечности. Но зато он узнал, что при гибели любого из собственников мира энергия перетекает оставшимся владельцам, то есть они становятся более влиятельными в своей реальности. А значит, учитель, который уничтожил других людей, родившихся в ту же секунду, когда и Виктор, сделал его сильнее. Еще помощница сообщила, что собственник может создать 28 параллельных реальностей. Существует именно такое количество возможных сценариев развития любой личности. Витя бродил по комнате, меряя ее шагами и пытаясь понять, как использовать полученные знания во благо. Что-то подсказывало ему этот загадочный исчезновший земляк имеет отношение к трагедии, случившейся с Велесом. Он уточнил у электронной леди, возможно ли перемещение между мирами, но та ответила, что максимальное время нахождения в другом мире 900 секунд, то есть 15 минут. Витя снова запросил вывод информации о настоящих людях собственного мира и, стараясь не испытывать чувства вины, глядя на подсвеченных красным иностранцев, внимательно рассмотрел Андрея Владимировича Кузнецова. Усмехнувшись, он подумал, что тому больше подошла бы фамилия Шрёдингер. Как узнать, жив кот или мёртв? Вслух пробормотал он и сам ответил: Открыть коробку. А коробка у нас что? Витя прикусил щеку. Все миры. Мир 1991 а будет утилизирован через 172 800 секунд. Мир 21 10 21-10-13-02-11-1947Р» будет утилизирован через 182.760 секунд, прервала помощница его размышления. Витя подметил, что в этот раз интонация была несколько испуганной. Кажется, электронная девушка все больше становится человеком. Он стоял, сильно прикусив губу и слушая нескончаемый список, а секунд становилось все меньше и меньше. Он сел в кресло, И нервно затряс ногой, понимая, что времени на философствование у него нет. "Стоп!" крикнул он, выслушав информацию об утилизации очередного мира с нарастающей паникой. "В прошлый раз в списке на утилизацию какой мир был первым? 17570102051991А?" озадачилась леди, а в позапрошлой 17570102051991А. Так вот оно, воскликнул Витя и, вспомнив древнегреческого ученого, добавил: "Эврика!" "Продолжить рапорт о состоянии миров?" осторожно спросила помощница. Витя ответил отрицательно и попросил вывести в пространство дважды озвученный мир. Заискрились разноцветные полосы, окружая Виктора. Он замер, всматриваясь в плавно появляющиеся очертания параллельной реальности. Над головой раздался громкий треск, и Витя, испугавшись, резко отпрыгнул к стене. В ту же секунду туда, где он только что стоял, с оглушающим грохотом рухнуло несколько толстых досок. Поднялось облако пыли, и Витя глянул вверх. Сквозь уже появившееся изображение неизвестного мира на потолке зияла неведомо откуда взявшаяся огромная дыра, будто по крыше ударили громадным металлическим шаром. Окружность стремительно становилась шире. Доски хрупко ломались и падали на пол вместе с трухой. Шумы треск заполнили уютный до этого домик, а снаружи только всепоглощающая непроглядная тьма которая пугающе быстро опускалась все ниже. Витя крикнул голосовой помощнице, но она молчала. Доски уже падали в полуметре. Он присел и закрыл голову руками, зажмурив глаза. Посыпалась пыль и мелкие деревяшки. Витя шевельнулся, стряхивая мусор и стараясь с прищуром посмотреть, что же творится в его рабочем пространстве. Глаза заслезились, и он снова их закрыл, тяжело дыша от страха. Вмиг треск прекратился. Он посидел еще несколько секунд, прислушиваясь, и сквозь броню из рук посмотрел вверх. Белый потолок. Блин, выругался он. Нет. Ну, пожалуйста, Витя на корточках сидел на диване своей старой новой квартиры, облокотившись на стену. Он пошатнулся и уперся руками в мягкое покрытие, глянул вниз, простыня с идиотскими цветочками. Сел, вытянув ноги. В суставах скопилось напряжение. Он презрительно посмотрел на покрывшиеся пылью колокольчики люстры и несколько раз ударил по дивану кулаком от злости. Вдох. Выдох. Виктор облокотился на прохладную стену, вытащил мешающую подушку из-под поясницы. Я тритон. Вдох. Выдох. Хочу попасть в хроники вечности. Вдох. Выдох. Никаких изменений. Слегка поскрипывая металлическими кольцами, почему-то качается боксерская груша. Неугомонная муха бьется в стекло, наивно предполагая, что снаружи лучше. Вдох. Выдох. Хочу попасть в хроники вечности. Безрезультатно. отчего то открылась дверца шифонера, и Витя дернулся, пристально глядя на нее. Перед глазами стояли события в хрониках. Видимо, только что он увидел гибель волшебного пространства, которое перестраивало интерфейс под его личность. "Нет!" крикнул он, вспомнив страдающего Велеса в его двумерном интерфейсе. "Не допущу!" Перед глазами промелькнуло видение, как Ивана поглощает тьма. "Неправда!" отогнал он страшные картины, стараясь угомонить бушующие нейроны, создающие ложь внутри его разума. Усмехнувшись, Виктор вспомнил горящие дома и почувствовал себя тем самым пламенем, которое превращает все живое в мёртвое, разноцветное в черное. Он лег на диван, раскинув руки в стороны, и осознал, что прожорливые рыбы его желудка давно не получали еды. Витя пошел на кухню и включил обнаруженный новенький электрочайник с подсветкой. С каждой секундой все больше пузырьков поднимались кверху, освещаясь насыщенным синим. Вода закипела. Он открыл оранжевый шкафчик и нашел заварной кофе. Задумавшись об устройстве миров, насыпал три ложки вместо одной и плеснул кипятка. За окном тишина и спокойствие. Фонари устало освещают ночную улицу. Елка посреди двора стоит в ожидании Нового года. Буквально через месяц уже привезут украшения и сделают ее царицей жилого комплекса. И все будет идти своим чередом. Витя глотнул кофе и тут же сплюнул в раковину. Всё может быть плохо, подумал он и добавил: "Но будет хорошо".